Глава шестая. Я не слишком хорошо знала Малинера, но сразу заметила в его облике следы усталости. Провалившиеся глаза, осунувшееся лицо. Дожидаясь нас, он уже выбрал столик и сел. Перед ним стоял наполовину пустой стакан с пивом. Он улыбнулся, как обычно мы, полицейские, улыбаемся, когда до предела измотаны, но при этом не без лихости желаем продемонстрировать силу и крепость живущего в нас изумительного чувства долга. Едва поздоровавшись и не сдержав нетерпения, я спросила, «Ну как?». Он, конечно, сразу сообразил, что меня волнует отнюдь не его здоровье. «Ужасно!» — ответил Малинер, а потом добавил, наслаждаясь тем, что всё наше внимание сейчас приковано исключительно к нему. «Жуткий напряг!» «Мы заказали ужин». Я так хотела поскорее услышать подробности, что едва замечала, что выбираю в меню. Зато Гарсон действовал иначе, с толком и расстановкой, из-за чего я почувствовала к нему лютую ненависть. Наконец, меня прорвало. «Малинар, побойся Бога! Если ты не расскажешь, наконец, как у тебя все прошло с министром, я за себя не ручаюсь». Он изобразил на лице снисходительность, показывая тем самым, что он-то, в отличие от меня, настоящий полицейский, а затем слегка театральным голосом начал. Наш министр нервничал, очень сильно нервничал. Я беседовал с ним почти четыре часа, посоветовал ему вызвать адвоката, но он отказался. И отрицал, какую бы то ни была связь с Росарио Кампас. Это стало, на мой взгляд, его роковой ошибкой. Он сам себе противоречил, путался, менял показания. Короче, у меня не осталось ни малейших сомнений, что он каким-то боком замешан в это дело. Между нами развернулась настоящая война нервов, и, думаю, он ее проиграл. Время от времени мне казалось, что почва уходит у него из-под ног, и он вот-вот во всем сознается, но он каким-то образом выруливал. И чем закончилась встреча? Завтра его вызовет к себе судья. Будем надеяться, за ночь министр успеет обдумать свое положение и посоветоваться с адвокатом. Надеюсь также, что до него, наконец, дойдет. Имеются убедительные свидетельства того, что Росарио была его любовницей, и как только это до него дойдет, дальше все побежит без сучка и задоринки. Даст официальные показания и тот чиновник, который настучал на министра. Вряд ли у последнего останется выбор, придется покаяться. Думаешь, убийство его рук дело? «Трудно сказать наверняка, но после завтрашних допросов многое прояснится». «Не хотелось бы мне оказаться в его шкуре», — заметил Гарсон, вонзая зубы в овощной пирог. «И мне тоже, ведь нынешней ночью ему придется объясняться с женой. Как ни трудно предсказать, это обернется настоящей семейной трагедией». «Хотя никогда не знаешь, чего следует ждать от женщин». Может, она была в курсе, что у него есть любовница, но посчитала за лучшее помалкивать. Я пропустила мимо ушей эту ядовитую реплику. — А он был знаком с Вальдесом? — Ты считаешь, министр сознался бы в этом? — Нет, он выбрал другую тактику, все начисто отрицать. — А у нас для тебя припасен сюрприз. — Правда? — спросил он совсем, как Хамфри Богорд, которого уже ничем в жизни не удивишь. Один из наших подозреваемых признался. Он лично сообщил Вальдесу, что Росарио Кампас — любовница министра. А сам он откуда об этом узнал? От Росарио, они были знакомы. А зовут его Хасин Торуиз Норуэлл, он... Да знаю я, кто он такой. Моя бывшая жена часто покупала желтые журналы. И тебя совсем не удивляет, что они с Росарио оказались знакомы. А почему бы и нет? Девушка работала секретарем-администратором на конгрессах, была дочерью небедного барселонского коммерсанта. Она обращалась в тех же кругах, что и он. Судя по всему, так же познакомилась с министром, о чем я уже говорил. «А каким образом вы вышли на Руиса Норуэла?» Он один из тех, кому Вальдес в последние месяцы сильно нагадил. но его знакомство с Росарио — чистая случайность. «В том мире, где мы сейчас вынуждены крутиться, не бывает чистых случайностей Петра. Все друг друга знают, встречаются на банкетах и вечеринках. Этот круг постоянный и не слишком широкий. А мне всегда казалось, что их легион. Это нас, легион, тех, кто должен пахать изо дня в день. Тут вы очень правы, инспектор, не сумел промолчать, гарсон». так как было задето его классовое чувство. «Хорошо. Значит, теперь нет никаких сомнений в том, что оба наши дела связаны между собой. Осталось только обнаружить главное, связующее звено. Может, Вальдес попытался при помощи Росария шантажировать министра? Тут и расправился с обоими, а чуть позже еще и с нашим информатором. Надо доложить обо всем этом комиссару коронасу. Ты сама ему позвонишь или на меня понадеешься? — Лучше позвони ты ему, Линер. Интересно, как он поведет себя в такой ситуации? Вполне ведь способен забрать дело Вальдеса у нас с Гарсоном. С чего бы это? Ну, ты ведь самый авторитетный инспектор в нашем комиссариате. Кроме того, когда женщина расследует преступление, которое затрагивает людей такого уровня... Он с удивлением посмотрел на меня. — Шутишь? — «Нет, — говорю на полном серьёзе. Неужели ты не знаешь, какие у нас в комиссариате ходят разговоры? То, что Коронас явно выделяет в себя общее мнение, факт остаётся фактом. В последнее время он поручал тебе самые громкие дела. Только и слышишь, Петра Деликада знает, как и с кем себя вести. Она умная, у неё есть чутьё, а посмотрите, как ловко, она обходится с подозреваемыми». На нее всегда можно положиться. Коронас вечно ставит тебя всем нам в пример. Видать, чтобы скрыть свое истинное отношение. Петра, ты ошибаешься, уж поверь мне. Может, и ошибаюсь. Но как только стало известно, что Росарио Кампас была связана с влиятельными людьми, дело передали тебе. Потому что у меня тут есть определенный опыт, и вряд ли в решении корона сыграла роль моя принадлежность к мужскому полу. Гарсон, занимаясь своим десертом, в вполухо прислушивался к нашей пикировке. Но тут он оторвал взгляд от тарелки и произнес «Даже не пытайтесь, инспектор Малинар, вам ее ни в жизнь не переубедить». Затем на лице его застыло смирение мученика, готовый дальше покорно нести свой крест, и они обменялись красноречивыми взглядами, в которых читалась мужская солидарность. «Женщины», — начал было Малинер, — «но я решительно перебила его. Женщины — это не какая-то особая раса, не отдельный социальный слой и не проклятый богом род, дорогой Малинер. Просто с нами всегда очень плохо обходились. Можно сказать, выливали на нас ведра помоев. Это, пожалуй, породило некие наши пороки, однако чаще всего они объясняются реальной ситуацией. «Ну, ты, по крайней мере, не станешь отрицать, что у вас, женщин, есть одно общее свойство?» «Какое же?» «Вы совершенно непредсказуемы!» Гарсон загоготал. Он был страшно доволен, что кто-то перехватил у него эстафету в этом вечном споре. Малинар же, улыбнувшись, со значением добавил. «Петра, Петра! Крепкая, как камень!» «Примечание!» Петра — женская форма имени Пётра, означающего «камень» в переводе с древнегреческого. Конец примечания. Философский. Знаешь, что такое философский камень? Не должен признаться, не знаю. Гарсон опять рассмеялся. Теперь казалось уже без всякого повода. Видите? Вот она вас и уела, инспектор. Так оно всегда и бывает. В самый неожиданный момент — бац! — «Загнёт что-нибудь такое очень культурное, и вы в полном дерьме!» Его вроде бы даже обрадовала моя гипотетическая победа в этой совершенно нелепой диалектической перепалке. Я слегка похлопала Малинера по плечу в знак того, что это надо воспринимать как чистую игру. «А не думаете ли вы, что хватит уже попусту болтать, и пора отправляться на покой?» На самом деле Малинар был неплохим парнем. Во всяком случае, сейчас он без малейшего намёка на обиду ответил. Вот единственная здравая мысль, высказанная за весь сегодняшний вечер. До нашей гостиницы было рукой подать, так что долго идти нам не пришлось. Как только мы переступили порог, я её увидела. Она сидела в кресле и с самым невинным видом читала журнал. «Неужели глаза меня не обманывают?» «Аманда?» Я не смогла скрыть своего изумления. Малинер буквально остолбенел. Было очевидно, что он тоже никак не ожидал увидеть ее здесь и с трудом выдавил из себя какое-то скомканное приветствие. Единственный, кто не растерялся, был горсон Он подошел к команде и протянул руку. «Вы решили присоединиться к нашей компании?» — спросил он вежливо. «Сестра сказала...» в какой гостинице вы остановились, так что я сняла здесь номер. Захотелось провести несколько дней в Мадриде. Но мы тут работаем, только и смогла выдавить из себя я. Это мне, разумеется, известно, и я не собираюсь вам мешать. У меня тоже есть кое-какие дела. Малинар, словно превратившись в соляной столб, застыл рядом со мной и по-прежнему молчал. У Аманды, до того глядевший на меня с дерзким вызовом, взгляд вдруг чудесным образом потеплел, когда она заговорила с малинором: «Как дела? Может, если у тебя есть время, пойдем чего-нибудь выпьем?» Мой коллега пребывал в нерешительности, не зная, как себя повести. Он посмотрел на меня, словно спрашивая позволения, и при этом доверчиво улыбнулся. Я подумала, что пора как-то выходить из этой дикой ситуации. Взяла Гарсона под руку и сказала, «Все, мы с младшим инспектором отправляемся спать». День был очень тяжелый. «Аманда, если будет желание, позвони мне завтра, и мы вместе пообедаем. Вдруг я сумею выкроить часок». «Там будет видно». «А пока можешь обо мне не беспокоиться». В лифте Гарсон молча улыбался, словно открыл для себя некую бесспорную истину. И тут я совершила серьезную ошибку. Надо было тоже промолчать, но я спросила, «Чего это вы так улыбаетесь?» Я раздумывал над тем, насколько был прав инспектор Малинар, когда утверждал, что женщины — существа совершенно непредсказуемые. Я взвелась. «Младший инспектор, мне казалось мы с вами договорились о кое-каких замечаниях личного характера». А разве тут было что-то личное?» «Не валяйте дурака, со мной этот номер не пройдет». «Видите, инспектор, где ж справедливость? Что бы ни случилось, крайним всегда оказываюсь я». «Спокойной ночи», — сухо бросила я. «Завтра утром ровно восемь жду вас к завтраку». В номере я швырнула сумку на кровать. Мне самой было непонятно, что больше меня разозлило. Реплика Гарсона, появление моей сестрицы или совершённой мной уже самой за минувший день ошибки — целая коллекция ошибок. Вот дьявол! По моей вине, в последнее время между мной и Амандой сложились отношения, которые не только не улучшались, а наоборот, становились всё хуже. А ещё и ввязалась в глупый спор с Малинером и начала умничать. Кроме того, младший инспектор сказал правду, я вечно делаю его крайним, даже если он ни сном, ни духом не виноват. Беда в том, что бедный фермин бывает похож на глупого мальчишку, который вывел из себя какой-то мелкой проказой учителя, целый день копившего раздражение, и теперь сорвавшего зло именно на нем, хотя на орать ему хотелось на весь класс. «Плохо, плохо, очень плохо», — сказала я себе. Человека волнует, какое впечатление он производит на остальных, и он начинает изо всех сил стараться, чтобы впечатление было получше. Это первая ошибка, а за ней последовала целая серия других. Хотя какая разница? Какое все это имеет значение? Вне всякого сомнения попутно тут сказалось и влияние нашего расследования, всего связанного с ним гламура. К счастью, у меня было предчувствие, что скоро мы сумеем с этим разделаться. Я отправилась в ванну, и, пока снимала макияж и чистила зубы, ни разу не взглянула на себя в зеркало. К черту наблюдение над собой. Да, это выглядело как пассивное сопротивление, в какой-то степени по-детски наивное, но ведь то же самое говорили про Аганди, а он сумел-таки сокрушить англичан исключительно за счет своей внутренней силы. Успокоиться мне удалось только в постели, когда я взяла из за книгу, посвященную процессу развития западной цивилизации. Заснула я, прикидывая, на каком из начальных этапов этого процесса мы все еще находимся. Из глубокого сна меня вырвал телефонный звонок. Я взглянула на часы. «Пять утра». С колотящимся сердцем я сняла трубку. «Инспектор Деликадо?» «Это дежурный администратор. Простите, что тревожу в такое время, но я не знаю, как поступить. Звонили из какого-то мадридского комиссариата, они ищут инспектора Малинера. Говорят, что дело срочное и что его мобильник не отвечает. Но его нет в номере, я уже много раз туда звонил. А поскольку мне известно, что вы работаете вместе, я подумал, «Наверное, вы знаете, где его найти». «Да, спасибо, я знаю, где он. Соедините меня с комнатой Аманды Деликадо, пожалуйста». «Больше никаких ошибок. Больше никаких ошибок». Эта фраза громыхала у меня в голове. «Аманда? Петра, ты знаешь, который сейчас час?» «Знаю, прости. Инспектор Малинар, у тебя?» «Петра, поверь, что, пожалуйста, немедленно передай ему трубку. Дело крайне срочное». Наступила пауза, а потом я услышала сонный виноватый голос коллеги. «Мулинар, сейчас же свяжись с комиссариатом, которым у тебя прикрепили в Мадриде. Они никак не могут с тобой связаться, а у них что-то срочное». «Хорошо». Я позвонила на стойку администратора. «Вы помните, как выглядит инспектор Мулинар?» «Да, я видел его вчера». «Так вот, когда он спустится вниз...» Скажите, чтобы он подождал меня, а я через пару минут выйду. А если он не захочет ждать, сразу перезвоните мне в номер. — Не беспокойтесь, я все сделаю, — сказал несколько опешивший от моего напора дежурный. Я еще не была до конца уверена, что два наших расследования непременно соединятся в одно. Тем не менее нельзя было упустить начало этого слияния. Когда мы добрались до дома министра, работа там кипела. Люди из комиссариата Титуана, района в Мадриде, судебный врач, судья, министр Хорхе Гарсиа Пачеко сидел, уронив голову на грудь, в кресле в своем кабинете. На нем были серый шелковый халат и пижама из той же ткани того же цвета. Как нам сразу же сообщили, он выстрелил себе в рот из охотничьего ружья. Оставил два письма одно супруге, второе — судье. «Я должен был это предвидеть», — сказал Малинар. «Ты не мог сделать больше того, что сделал». «Я ошибся. Поставил охрану на случай, если он решит убежать. А следовало арестовать его в качестве предупредительной меры». «Теперь мы с тобой сравнялись по покойникам. Как это?» «У тебя двое, и у меня двое». «Коронас очень обрадуется. Могу себе представить. Плохо, что надо ждать, пока судья ознакомится с письмом. А если там написано что-то такое, после чего всё прояснится, и нам вообще не придётся больше ничего делать? Где его жена? В гостиной с детьми? Её уже допрашивали? Нет, ждали меня». Надо прямо сейчас побеседовать с ней, но я понятия не имею, что ей сказать и как это объяснить, пока мы не получили все данные. Ты можешь пойти со мной, Петра. Лучше будет, если мы поговорим с ней вдвоем. Мы вошли в большую и скромно обставленную гостиную. Сцена, которую я там увидела, потрясла меня. В той части комнаты, где углом стояли диваны и кресло, Застыла группа самых близких министру людей. Вид у них был такой, словно они приготовились позировать для семейного портрета. При нашем появлении никто даже не шевельнулся. В центре группы выделялась женщина лет пятидесяти с небольшим. Супругу министра окружали шестеро ее детей разных возрастов. Они не плакали. Лица их были бесстрастны, только очень серьезны. Неподвижности, принятые ими позы, как раз и производили весьма странные впечатления, как будто они готовились быть запечатленными для вечности. «Всем доброе утро», — вежливо произнес мой коллега. «Мы инспекторы полиции из Барселоны, Деликадо и Малинер. И прежде всего хотим выразить вам наши соболезнования». «Спасибо», — отозвалась женщина холодно, — а потом добавила отчетливо и жестко, «Это мои дети. Нет только старшего. Он уже женат и живет отдельно. Его, видимо, еще не успели известить о случившемся. Если у вас нет к ним вопросов, я не хотела бы, чтобы они присутствовали при нашей беседе». Малинар кивнул, и все эти светловолосые ребята с заметными чертами семейного сходства вышли из гостиной в строгом порядке. по-прежнему не давая воли тем чувствам, которые они, вне всякого сомнения, должны были испытывать после известия о трагической смерти отца. Когда за последним закрылась дверь, их мать сухо спросила, — Могу я поинтересоваться, что, собственно, делаете здесь вы, если относитесь к барселонскому комиссариату? Малинар глянул на меня, и я ответила — — Понимаете, сеньора, вполне возможно, что это дело каким-то образом связано с преступлением, совершенным в Барселоне, которым как раз мы и занимаемся. — Я не понимаю, о каком деле вы говорите. — Ваш супруг... — Мой супруг погиб в результате несчастного случая. Он чистил свое ружье. — Судя по всему, он покончил с собой, — вставил Малинар. Лицо женщины стало пунцовым. «Не смейте говорить это в моем доме, не смейте!» «Да и за его порогом тоже, слышите?» «У нас религиозная семья, мы люди строгих правил, такими останемся и впредь!» Я поспешила вмешаться, видя, что Малинер едва сдерживается. «Мы все поняли, сеньора». Для тех, кто будет проявлять интерес к случившемуся, ваш супруг не покончил с собой. Она снова обрела свою обычную бесстрастность. Ваш супруг оставил вам письмо. Мы могли бы узнать, о чём в нём говорится? — Нет! — Возможно, вам придётся показать его полиции. — Только по распоряжению судьи. — Сеньора, — сказал Мулинар, — Вы знали, что у вашего супруга в Барселоне имелась молодая любовница, и что ее убили всего несколько дней назад. Я не стану отвечать ни на какие ваши вопросы, и особенно если они носят оскорбительный характер. Тут в комнату без стука вошел мужчина лет 35, такой же светловолосый и невзрачный, как и остальные представители этого семейства. Он кинулся к матери, — Ничего им не говори, мама, адвокат уже выехал. Полиция не имеет никакого права допрашивать тебя. Я бросила на него самый презрительный из имевшихся в моем арсенале взглядов и постаралась сделать так, чтобы голос мой прозвучал предельно цинично. — Вы можете быть абсолютно спокойны. Вашей матери прекрасно известны ее права. — Во всяком случае... Мы уже уяснили для себя, что ваш отец не покончил с собой, и что у него не было в Барселоне любовницы, которую убили несколько дней назад. Малинер тронул меня за руку, и мы с ним вышли из гостиной, не попрощавшись. И важно только одно, чтобы все выглядело пристойно», — бросил он мне, направляясь к выходу. «Они защищают то, что у них осталось». Гарсон ждал нас в гостинице, переваривая сногсшибательную новость. Он обо всем уже знал, но надеялся получить от нас исчерпывающее объяснение, однако мы дать их не могли. Надо полагать, это ставит точку во всей истории. Мне кажется, в письме будет содержаться полное признание. Он, скорее всего, сообщит в нем, что по его заказу были совершены два убийства, ответил Малинар. К сожалению, отнюдь не разделяла его уверенности. Разве станет кончать собой человек, у которого хватило выдержки и хладнокровия нанять профессионального киллера и заказать убийство любовницы? Нелогичнее ли была бы для него попытка скрыться? Возможно, я не сильна в прикладной психологии. Возможно, использование Келлера — это смягченная форма убийства, при которой человек не до конца чувствует себя за него ответственным, словно на самом-то деле преступление совершил вовсе не он, а кто-то совсем другой. Скоро мы это узнаем. Судья назначил нам встречу в 4 часа дня в суде номер 10 Малинер отправился обедать с моей сестрой, а мы с Гарсоном кое-как перекусили в баре. Мы обменялись всего двумя-тремя фразами, и не потому, что нам по-прежнему мешали разговаривать раздражение или взаимные обиды. Нет, просто каждый в бешеном темпе прокручивал в голове собственные мысли и догадки.